Прижимаясь к Марте, он смотрел на странные леса. Иногда учителя выводили детей наружу, чтобы те посмотрели на лес, посидели в тишине. Но эта обстановка все еще пугала Петра. В кронах деревьев шептал ветер, раскачивая ветви и осыпая пожелтевшие листья. Он смотрел на них и понимал, что-то должно случиться. Петр был не таким, как его сестра, но и он кое-что знал — Он еще крепче прижался к Марте, словно ища у нее защиты от падающих листьев. Его сердцебиение участилось, и мир растворился. Исчезло все, кроме листьев, падающих, кружащихся, танцующих, пугающих. Марта беззвучна просигналила ему об опасности. Что случилось? Мальчик трясся всем телом. Сердце застряло у него в горле, каждым своим ударом предупреждая об опасности. А листья все падали. Он смотрел в просветы между ними. Константин как-то раз рассказал, как ему удается так быстро перемножать в уме числа. У каждого числа есть форма. Определенную форму имеют даже самые большие длинные числа. Поэтому, когда я считаю, я смотрю на пустое место между двумя числами. У этого пробела тоже есть своя форма, образованная границами двух чисел. И этот пробел также является числом. Вот это число и есть ответ. Петр не до конца понял объяснение. Он не умел считать, как Константин, или разгадывать загадки, как киска, или видеть за три девять земель, как его сестра. Зато Петр умел делать то, что было недоступно всем им. Он умел читать сердца. Любые сердца. Добрые и злые. И вот теперь что-то приближалось. Что-то с темным и голодным сердцем. Петр вглядывался в падающие листья, а его собственное сердечко билось, словно загнанное. Он заполнял пустоту постепенно, шаг за шагом. На лбу мальчика выступил пот. Весь мир превратился в опадающие листья и темные пятна между ними, крутящиеся, пенящиеся, тянущиеся к нему. Он услышал, как где-то далеко Константин выкрикивает его имя. Марта еще крепче обвела его руками. Нет, она не пыталась защитить его от остальных. Просто хотела, чтобы он был в безопасности. Она тоже чувствовала его сердце. Он должен был увидеть, выяснить. Что-то приближалось. Он заполнил пустое пространство чернилами и тенями, зубами и рычанием, тихой поступью огромных лап по твердой земле. И увидел то, Что приближалось? Часть 2, глава 8. 6 сентября 12 часов 05 минут, 14 тысяч метров над Каспийским морем. До посадки осталось 2 часа. Грей смотрел в иллюминатор реактивного Бомбардье global Экспрес. День быстро подходил к концу.